«Если не возражаешь, я лучше снова залезу в спальник». Джейкоб обошел нас и скользнул обратно в пуховый спальник. вставайте пока не собирался, ночка выдалась та еще». «Сам напросился», — бесстрастно напомнил Эдвард. Джейкоб уже свернулся калачиком и закрыл глаза. «Я ведь не говорю, что мне не понравилось, просто не выспался». «Думал, Белла так и будет болтать всю ночь». Я поморщилась. «Кто его знает, что я могла ляпнуть во сне? Подумать страшно».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 И вместо огромного волка Сет представлялся мне мальчишкой, очень похожим на юного Джейкоба. Попросить, что ли, Сета гавкнуть или подать какой-то другой знак, если Джейкоб решит вернуться? Нет, не стоит. Какая разница, вернется Джейкоб или нет? Может, будет проще, если он не вернется. Если бы можно было как-то позвать Эдварда обратно. Тут Сет взвизгнул и поднялся на ноги. «Что случилось?» — тупо спросила я. Сет не обратил на меня внимания, подошел к краю леса, глядя на запад, и заскулил. «Сет, это остальные? Там, на поляне?» — требовательно спросила я. Он глянул на меня, коротко тяфкнул и снова уставился на запад, прижал уши и опять заскулил. «Ну какая же я идиотка! Зачем я отослала Эдварда? Как теперь узнать, что происходит? Я-то волчьего языка не понимаю!» По спине побежал холодок ужаса. «А если время пришло? Если Джейкоб и Эдвард подошли слишком близко к поляне? Что если Эдвард решил принять участие в схватке? Ужас застыл ледяным комом в животе. А если Сетт расстроен вовсе не тем, что происходит на поляне? И его тявка не означала «нет»? Вдруг Эдвард и Джейкоб подрались друг с другом где-то в лесу? Но ведь они же не станут этого делать». Внезапное сознание окатило меня ледяной волной. «Еще как станут! Стоит одному из них что-нибудь ляпнуть?» Я вспомнила, как пришлось разнимать их сегодня утром. Похоже, я недооценила готовность выяснить отношения кулаками. «Так мне и надо, если вдруг потеряю обоих!» Ледяная рука сжала сердце. Прежде чем я успела упасть в обморок от ужаса, Сед заворчал глубоким утробным рыком, отвернулся и пошел обратно на свое место под елью. Я успокоилась и вспылила одновременно. Неужели он не может написать что-то на снегу или как-нибудь по-другому объясниться? Отхождение туда-сюда я вспотела. Сняла куртку и бросила ее в палатку, а потом снова принялась утаптывать тропинку в середине прогалины Сед вдруг вскочил и ощетинился. Я оглянулась, но ничего не увидела. «Если Сет не прекратит свои выходки, то получит от меня шишкой по лбу!» Он зарычал глухим, предупреждающим рычанием и метнулся к западному краю полянки. «Пожалуй, бросаться шишками пока не стоит». «Сет, это мы!» — раздался вдалеке голос Джейкоба. «Но почему мое сердце вдруг бешено заколотилось? Наверняка просто от страха. Я боялась того, что мне предстояло сделать». нельзя радоваться возвращению джейкоба от этого будет только хуже первым из леса вышел эдвард сохраняя на лице бесстрастное выражение солнце отражалось от его кожи точно так же как он от снега сет подошел поприветствовать эдварда и пристально заглянул ему в глаза эдвард медленно кивнул и озабоченно нахмурился да уж только этого нам и не хватало пробормотал он себе под нос прежде чем заговорить с огромным волком «Пожалуй, удивляться нечему, но времени очень мало. Передай, пожалуйста, Сэму, пусть он попросит Элис по возможности уточнить сроки». Цет наклонил голову, и я чуть сама не зарычала. Теперь-то он научился кивать. Разозлившись, я отвернулась и увидела Джейкоба. Он стоял спиной ко мне, глядя в ту сторону, откуда они пришли. И она осторожно ждала, когда он обернется. «Бала!» пробормотал Эдвард, внезапно оказавшийся рядом со мной. Он смотрел на меня, в его глазах не отражалось ничего, кроме заботы. Великодушию Эдварда поистине нет предела. Теперь я заслуживаю его меньше, чем когда-либо. Возникло небольшое осложнение, — сказал он мне нарочито, беззаботным голосом. — Мы с Эдом отойдем в сторонку и попытаемся с этим разобраться. Далеко я не пойду, но и подслушивать не стану. Я знаю, что зрители тебе не нужны, независимо от того, что именно ты решишь сделать. Только на последних словах в его голосе прорезалась боль. Никогда больше я не сделаю ему больно. Это станет целью моей жизни. Больше никогда ему не придется смотреть на меня такими глазами. Я слишком расстроилась, чтобы поинтересоваться, что за осложнения вдруг возникли. Мне и так проблем хватает. «Восвращайся поскорее». — прошептала я. Он легонько чмокнул меня в губы и исчез в лесу. Сет последовал за ним. Джейкоб все еще стоял в тени деревьев, и я не могла толком разглядеть выражение его лица. «Белла, я тороплюсь», — тускло сказал он. «Давай быстрее, ладно?» Я сглотнула. В горле так пересохло, что и... Слово не вымолвить. «Просто скажи все как есть, и дело с концом». Я втянула в себя воздух и прошептала.